Дать в спячку. Ну и я боюсь, что я также понял, как оказался в тюрьме, и кому и зачем понадобились мои исследования. Понимаете, я же формально в Лефортово попал, потому что мои работы постфактум получили гриф секретно. Пост чего? Это выражение такое, неважно. Значит, задним числом. Вот я опубликовал свою монографию. И в момент публикации никакого грифа совершенно секретно на ней не было. Ее свободно обсуждали, я читал лекции, ездил даже за границу. Но потом, видимо, какой-то другой ученый использовал мое открытие в своем секретном проекте. И из-за этого ваша работа автоматически стала секретной, а ваше обсуждение, лекции, поездки, измены родине, закончила за него Тоня, Именно так. Но меня волнует не это, как вы понимаете. Я на свободе, тюрьмы нет. По сути, и государства, в котором мы с вами вчера еще жили, тоже нет. Но глядя на зараженных, я вдруг подумал, что, может быть, тот человек, который создал этот вирус, что он использовал мои открытия. А значит, я, может быть, Несу долю ответственности за весь ужас, который мы с вами видим вокруг. Тоня потрясенно молчала. Теория Лавра звучала пугающе логично. Ну, а если и так, вы же сами мне говорили, суслики были для полетов в космос. Это правда. Но это, боюсь, не снимает с меня ответственности. Тоня была с ним не согласна. Пусть формально Лавр был прав, мысль о том, что он должен чувствовать вину за произошедший не по его воле ужас, казалась ей ужасно несправедливой и неправильной. Они шли и шли, и Тоня уже устала. Она смутно помнила, что большая заправка с кафе должна быть на набережной за метр мостом. Они как раз прошли здание электрозавода, значит, уже скоро и мост. Эта мысль подбодрила Тоню. «Лавр, вы как? Думаю, нам еще километр идти где-то, но зато потом и поедим, и, наверное, заночуем. Километр еще пройду. Тоня, вы за меня так сильно не беспокойтесь, я хоть старый, ну в общем, вполне себе еще крепкий. Правда, есть действительно уже очень хочется». Тоня ускорил шаг, Лавр последовал ее примеру. «Скорая река сделала поворот», И они вышли на прямую часть Семеновской набережной и увидели метромост, с которого свисал поезд. Очевидно, он вылетел из тоннеля на скорости, которая во много раз превышала максимально допустимую. На мосту остались лежать два вагона, а четыре других сейчас перегораживали набережную. Все пространство под мостом и вокруг вагонов было усеяно телами, как погибших при падении, как и зараженных. Бля! Очень точное описание. Интересно, сохраним ли мы к завтрашнему утру способность удивляться? Кажется, уже все увидели, что могли. Но нет. Еще какой-нибудь хер не обязательно увидим. Вот уверена я в этом. И наверняка вы правы. Пойдемте. Нам еще надо понять, как мы через эти баррикады будем пробираться. При ближайшем рассмотрении оказалось, что пройти они все-таки смогут, и довольно спокойно. Вагоны метро при падении расцепились. Несмотря на то, что упали они на набережную, полную машин, поэтому погибших было очень много, это, кажется, и помогло сейчас Тоне и Лавру. После падения произошло несколько взрывов, которые немного раздвинули вагоны. На счастье, зараженных именно на набережной не было. Лавр заметил группу на другой стороне Яузы, но для них она никакой опасности не представляла. Пробравшись кое-как сквозь груды искореженного железа, Тоня и Лавр вышли к красному зданию заправки. Владимир Рудольфович Соловьев пережидал обрушившийся на Москву апокалипсис в гранд-кафе «Доктор Живаго. Так вышло случайно. Неприлично дорогой британский адвокат, с которым должен был встретиться Соловьев, жил в Национале, и ему было удобнее назначить встречу поближе. Сам Соловьев к гранд-кафе относился высокомерно снисходительно. Оно было для него простовато. Но ему не хотелось спорить с юристом, который за баснословные деньги обещал помочь ему получить таки британский вид на жительство – А там, глядишь, и гражданство. Не то, чтобы он собирался в Англии прямо жить, но какое-то внутреннее ощущение необъяснимой тревоги требовало от него попробовать подготовить еще один запасной аэродром. На всякий случай. Когда из метро охотный ряд побежали первые зараженные, большинство посетителей и персонал кафе выбежали на улицу. Кто-то из любопытства, кто-то почему-то думая, что на открытом пространстве будет легче спастись, Владимир Рудольфович не побежал. Он, в принципе, гордился своим умением не бежать вместе с толпой, а бежать где-нибудь впереди и вести ее за собой. Разумеется, по заранее утвержденному и оплаченному пути. С ужасом смотрел Соловьев на происходящее за окном как зараженные сметали все на своем пути, как рвали на части прохожих. Ему стало страшно, и он спрятался под стол. Первые два дня он вылезал из-под стола редко, мельком поглядеть в окно и утащить какой-нибудь недоеденный, сбежавшим посетителям кусок еды. Потом он немного осмелел и стал осматривать кафе, изучил кухню, наелся, напился кофе и даже умылся. Жизнь вроде бы налаживалась. Сидя за столом, из-за которого открывался вид на Манежную площадь и даже кусочек Государственной Думы, Соловьев размышлял. Может быть, с зараженными можно договориться? В конце концов, если ему сохранят жизнь и какой-нибудь скромный достаток, то почему бы и нет? За годы карьеры Он был пламенным защитником гражданского общества и демократических институтов и радикальным консерватором, отвергающим саму мысль о правах и свободах. Он защищал в эфире права геев и лесбиянок и был одним из самых пламенных гомофобов, призывавших изгонять из общества отличающихся от большинства. Он был главным защитником мира, гуманистом, Говорящим о человеческой жизни как об абсолютной ценности и апостолом ядерной войны на уничтожение. Если с зараженными правда можно договориться, спустя сутки наблюдений он пришел к однозначному выводу, что договориться не получится. Значит, надо бежать. Но как? в мрачных мыслях кавалер Ордена Александра Невского и многократный лауреат премии ТЭФИ Владимир Рудольфович Соловьев угрюмо смотрел в окно на Манежную. Выходить туда одному ему не хотелось категорически. Ася и Расул дошли до Васильевского спуска в полной тишине. Асе это нравилось. Ей нравилось, что рядом с этим молодым человеком можно идти и просто молчать. Это было редкое для встречавшихся ей в жизни людей качество. Ценное. Когда они только отходили от дома, на крыше которого прятался Расул, она объяснила ему главное свое открытие, главный лайфхак. Московские зомби не умели преодолевать препятствия. Поэтому если идти по крышам машин, они будут в относительной безопасности. Так они и делали. Костюм мешал Асе. В нем карабкаться с машины на машину было страшно неудобно. Но снимать его она точно не собиралась. Однажды мышь уже спас ей жизнь. Нечего рисковать и экспериментировать. Расул молчал и думал. Он думал о доме и о будущем. Живы ли его папа с мамой? Все ли в порядке с его сестрами? Или этот проклятый вирус пришел и в их село? Но больше он думал о идущей рядом девушке. Ему было ужасно любопытно, как она выглядит. Эта мысль неожиданно занимала его даже больше, чем мысли о семье или собственном благополучии. А еще Расул боялся. Самым страшным для него были запертые в машинах люди, не имевшие возможности выбраться. Он отворачивался и ненавидел себя за это. Достать их без специального оборудования, способного разогнуть металл или распилить его, было невозможно. Он ничего не мог сделать, но сознание этого не приносило ему облегчения. Ему было невыносимо видеть смерть и страдания и не иметь возможности помочь. Чтобы отвлечься, он хотел было завести разговор с Асей, но передумал. Впереди Расул заметил перевернутую полицейскую машину. «Погоди, мне кое-что проверить». Ася замерла и с интересом наблюдала за тем, как Расул подошел к полицейской машине и начал ее осматривать. Он довольно быстро нашел то, что искал. Автомат, пару сменных магазинов и пистолет, который он не без брезгливости вытащил закровавленной кобуры растерзанного полицейского. Автомат он перекинул через плечо, а пистолет протянул Асе. Держи. Вдруг пригодится. Ты смеешься? Чем взять этим? Ася вытянула вперед мышиные поролоновые лапы, явно для прицельной стрельбы не предназначенные. Расул покачал головой и засунул пистолет себе за пояс. Они повернули в сторону Манежной. Ася смотрела на Кремль. Пространство перед Боровицкой башней было похоже на поле боя. Еще дымились два вертолета, вылетевшие из Кремля и разбившиеся сразу после взлета. Со стороны набережной виднелась остановившаяся навсегда танковая колонна. А дальше, уже на самой набережной, Ася разглядела толпу зараженных. Так же, как и на Кропоткинской, зараженные сбились в стаю и бродили в поисках еды вдоль набережной и под большим каменным мостом. Почему-то Ася стала немного лучше от того, что Кремль уцелел. Спокойнее. В конце концов, ужасными для нее были люди, которые в Кремле заседали и которые, очевидно, были ответственны за творившийся вокруг кошмар, А саму крепость Ася любила. Она была симпатичная. Ей нравилось, как на куполах кремлевских соборов играет солнце, как над колокольней Ивана Великого иногда пролетает небольшая стая голубей. Эти простые воспоминания о прошлой жизни были Асе дороги. И она улыбнулась. Расул не видел ее улыбки. Он не отвлекался. Он был полностью сосредоточен. Им надо было выжить И выбраться. Он осторожно потрогал задумавшуюся Асю за плечо и мотнул головой в сторону Манежной. «Пора идти дальше». Рядом с аккуратным желтым особняком, в котором располагался Институт стран Азии и Африки, им пришлось уйти с проезжей части. Большинство машин в этой части маховой сгорело, и перебираться по ним было сложно – а иногда и опасно. На тротуаре лежали тела растерзанных, и впереди, рядом с Националем, Ася с Расулом увидели уже ставшую им привычную гору тел погибших. Аккуратно обойдя ее справа, Расул заметил какое-то движение и инстинктивно сдернул с плеча автомат. Через окна Гранд-кафе «Доктор Живаго» Владимир Рудольфович заметил странную пару вооруженного мужчину и огромную розовую мышь. Еще издалека, но все сомневался, стоит ли ему выходить к ним, помогут ли они ему спастись. Решающую роль сыграл именно автомат на плече мужчины. Человек с оружием – это человек, облеченный властью, а значит, с ним можно найти общий язык. Он поможет. Принятое решение придало Владимиру Рудольфовичу оптимизма. Он широко распахнул тяжелую дверь Гран-кафе и выбежал на улицу. Расула учил стрелять дядя. В прошлом военный, а ныне начальник РОВД. Ко всем делам, которые он делал в жизни, дядя относился основательно. И раз ему надо было научить племянника обращаться со стрелковым оружием, то он научит его делать это как надо, профессионально. Расул выстрелил дважды как учил дядя. Короткая очередь, три выстрела в грудь. Чуть поднять прицел, и вторая в голову. У него давно не было практики, поэтому непосредственно в голову он не попал. Одна пуля разорвала Соловьеву горло, а две другие не попали в него вовсе. Но вот первая очередь была точна целиком. И Владимир Рудольфович умер, прежде чем его тело грузно упало на и без того залитую кровью мостовую. От неожиданности Ася закричала. Рассул в ужасе обернулся к ней, но Ася и сама вспомнила, что громкие звуки сейчас равносильны быстрой смерти, и взяла себя в руки. Они завертели головами, оглядываясь, пытаясь понять, не привлек ли звук выстрелов новых зараженных. Им повезло. Примерно шесть часов назад в здании Госдумы, расположенном прямо через дорогу от Националя, начался пожар. В столовой заискрил один из холодильников, и сейчас гигантское здание полыхало почти целиком. Так же, как и в случае с заправкой, которая взорвалась на глазах Тони и Лавра, звук пожара привлек зараженных. Они сбегались к думе от Тверской и театральной, ведомой голодом и оставшимися инстинктами. Расул и Ася несколько минут завороженно смотрели на это зрелище. Поодиночке и небольшими группами зараженные бежали в пожар и сгорали. Наконец Ася отвела взгляд от ужасающего зрелища и тут же вспомнила, что случилось. «Ты зачем в него выстрелил?» Ася подошла к телу убитого и вгляделась в его лицо на автомате. Он бежал, я думал, зараженный. Это ж этот, как его, который всех мразями называл, «Соловьев». Расул подошел поближе. Действительно, перед ним лежал известный и ему телеведущий. Правда, Расул слукавил. Он узнал Соловьева и на автомате нажал курок только в первый раз. Вторую очередь он уже выпустил совершенно осознанно. Ася склонилась над трупом, чтобы получше его рассмотреть. Он меня бабушки лишил, мудила. Все детство мне бабушка была лучшим другом, а потом стала передача его смотреть. Когда узнала, что я в Москве на митинг Навального ходила, позвонила, прокляла, назвала предательницей. А у меня он маму отравил. Самая добрая женщина на свете моя мама была, пока его смотреть не начала. С тех пор только и разговоров, что о врагах и о том, как всех уничтожить и расстрелять надо. Носком кроссовка Расул легонько пнул тело. удостовериться, что ведущий действительно мертв. Ася, стоявшая молча рядом, казалось, приняла для себя какое-то важное решение. Она повернулась к Расулу, сняла с себя голову мыша, Чуть-чуть привстала на цыпочке, Расул был ее ощутимо выше. И чмокнула его в щеку. От неожиданности он даже сделал шаг назад. «Ой, ты чего?» В его голосе Ася услышала только удивление и радость. Она хихикнула от удовольствия. «Просто захотелось». Они стояли, смотрели друг на друга и улыбались. Расул, наконец, получил ответ на вопрос – который мучил его так долго, под нелепой головой розовой мыши скрывалась веселая девушка с копной кудрявых каштановых волос, карими глазами и носом с горбинкой. Момент прошел, но он не был упущен, и, надевая обратно свой шлем, Ася продолжала улыбаться. Расул закинул обратно на плечо автомат. Давай по Манежной попробуем обойти. Рядом с пожаром идти точно не вариант. Ася кивнула. Пошли. Потом к Лубянке поднимемся и через Садовый на проспект Мира. Так? Звучит как план. И они пошли. Все так же молча и все так же улыбаясь. Сева лежал на асфальте. Он не смог бы сейчас перечислить все те мысли и чувства, которые сплелись в нем страшным черным клубком. Поэтому он просто выл от горя, безнадежности и несправедливости. Перепуганный Костя озирался, ожидая увидеть зараженных, которых мог привлечь этот животный вой. Но проулок, в который выходила дверь музея, был пуст. Они были одни. Костя пытался что-то сказать Севе, как-то утешить его, обнимал, но на брата ничего не действовало. Минут через пять его вой стал тише, он стал хрипеть и в конце концов поднялся с асфальта, сел и уже беззвучно зарыдал. Костя ничего больше не говорил, просто сидел рядом с братом и держал его за руку. Они просидели так минут десять прежде чем Сева вытер тыльной стороной ладони слезы и встал. «Пойдем, коть. «Дальше к вокзалу?» «Да, у меня идея появилась. Мы вчера, пока ты спал, ее с, Ма... с Машей обсуждали. Костя показалось, что Сева сейчас снова заплачет, но он сдержался. Сделал глубокий вдох». Выдох.